и я выразила ему свое сочувствие больше неловкости я никогда еще не испытывала но сейчас все мои силы уходили на то чтобы не заснуть за столом мне это едва удавалось после ужина я слезно выпросила разрешение пойти спать миссис дичберн явно была разочарована так как рассчитывала составить чудесную партию в бридж но к тому времени глаза у меня совсем слиплись и сил хватило лишь на то, чтобы на заплетающихся ногах забраться по лестнице, скинуть платье и рухнуть в постель. На следующее утро в пять часов мы снова пустились в путь. Путешествие по Ираку было прологом к моей дальнейшей трудной жизни. Мы посетили Наджав, замечательное место, некрополь, город мертвых, по которому словно тени скользили громко стеная, Женщины-мусульманки в черных одеждах, с черными покрывалами на головах. Здесь было гнездо религиозных фанатиков. Попасть сюда не всегда представлялось возможным. Следовало заранее поставить в известность полицию, чтобы та обеспечила безопасность от вероятных экстремистских выходок. Из Наджафа наш путь лежал в Кербелу, к прелестной мечети с бирюзово-золотым куполом. Она оказалась первой мечетью, которую я видела вблизи. Ночь мы провели в полицейском участке. Тюк с постельными принадлежностями, которыми снабдила меня Кэтрин, так и остался неразвязанным, а прилечь мне удалось в одной из камер-клетушек. Макс, сказав, чтобы в случае необходимости я его позвала, отправился ночевать в другую камеру. В дни моей викторианской юности Мне показалась бы дикой сама мысль о том, что я могу разбудить едва знакомого молодого человека и попросить его проводить меня в туалет. Между тем, именно это я и сделала в эту ночь. Разбудила Макса, он вызвал полицейского, полицейский взял фонарь, и мы втроем совершили путешествие по длинному коридору до смердящей комнаты, где в полу было устроено отверстие. Макс с полицейским вежливо ждали снаружи, держа за спинами фонарь, чтобы осветить эту конуру. Накануне вечером мы ужинали в саду полицейского участка при свете луны под монотонное, но довольно музыкальное кваканье лягушек. С тех пор, слыша лягушачий концерт, я всегда вспоминаю Кербеллу и тот вечер. Полицейский ужинал вместе с нами. Время от времени он старательно произносил несколько слов по-английски, но в основном говорил с Максом по-арабски, а Макс иногда переводил мне то, что касалось меня. После одной из долгих пауз, которые являются непременным атрибутом восточного ритуала беседы и всегда соответствуют царящему во время нее настроению, Наш товарищ по застолью внезапно нарушил молчание. «Здравствуй, дух веселый, взвившись в высоту», — продекламировал он. Это начальные строки стихотворения Шелли «Жаворонок», перевод Левика. Я взглянула на него в изумлении. Он дочитал стихотворение до конца. Я выучил. — сказал он, кивая головой, — очень хорошо, по-английски. Я согласилась, что стихотворение чудесное. Эта часть беседы была исчерпана.